Стоял Куинджи с высоко поднятым бокалом, откинув солба на плечи п р я д е вьющихся волос. И только пропели куплет, как сам его повторил. «Это верно, чтоб наша доля нас не цуралась!» И громом молодых голосов наполнилось столовая. Дрожат ее стены, как огромная дека резонирует деревянный потолок столовой. все подхватили дальнейшие слова песни, ш о б краше на с в е т е жилося. У Архип Ивановича побледнело лицо, затуманились влагой глаза, и поют, поют эти буйные головы. Все радостные пьяны не от вина, а от счастья, от своих надежд, от дружбы, от единения со своим учителем Куинджи. «Батька наш ридненький!» Кричит из-за своего стола украинец, подбегает к у и н д ж и и бросается ему на шею, а за ним и другие. Архип Иванович не успевает всех перецеловать. Утро ясное, провожают Куинджи на станцию. Он едет в тележке один, а кругом идут все академисты-дачники, дурачатся, как дети. то бегут в запуске, то дерутся между с о б о ю или рвут полевые цветы и забрасывает ими Архипа Иванович. А тот не знает, что и делать, беспомощно разводит руками, смеется, говорит, «Вот я же говорил, что хорошо. Ну, вот видите, так вот это же и выходит». Ему в ответ поют старую шуточную, «Как Куинджи наш Архип, он за нас совсем охрип». Пассажиры подоспевшего поезда не поймут, что за собрание молодых людей на станции и кого они провожают. «Не знаете?» — удивляется один из учеников Архипа Ивановича. «Мы академисты, а вы, может, и Куинджи не знаете?» Кто-то из пассажиров догадывается. «Куинджи? Это что, березовая роща после дождя?» «А то как же!» — отвечает академист. Поезд трогается... Уезжает Куинджи. За его вагоном бежит еще толпа провожающих, а из раскрытых окон вагонов смеющиеся пассажиры машут платками. В академии Куинджи пробыл недолго. Когда происходили студенческие волнения, он приходил на собрание студентов. И хотя повел их на работу, но достаточно было того, что Куинджи пользовался авторитетом, среди забастовавших студентов, что он руководил ими, чтобы его причислить к лагерю протестующих и наказать. Куинджи был подвергнут домашнему аресту и уволен из состава профессоров. Хотя Куинджи и вышел из профессоров академии, но членом академии оставался. Президент академии князь Владимир подавая при встрече руку членам Академии, обходил опального Куинджи. Когда слава а р х и п Ивановича поднялась до зенита, он скрылся за кулисы, чтобы никогда больше не выступать. Куинджи как художника не стало, он перестал выставлять свои работы. «У меня спрашивают, — говорил Куинджи, — почему это я бросил выставляться?» Ну, так это вот так. Художнику надо выступать на выставках, пока у него, как у певца, голос есть. А как только голос спадет, надо уходить, не показываться, чтобы не осмеяли. Вот я стал Архипом Ивановичем, всем известным. Но это хорошо. А потом увидал, что больше так не сумею сделать, что голос стал как будто спадать. Но вот и скажут, был Куинджи и не стало Куинджи. Так вот, я же не хочу так, а чтобы навсегда остался один Куинджи. Однако вы писали же, говорю ему, потом, и хоть через двадцать лет, а показали свою работу ученикам своим». Архип Иванович усмехнулся, окутался табачным дымом и продолжал. Это чтобы писать, так это же другое дело. Я всегда буду писать, ведь я же художник, без этого нельзя. Я могу думать только с кистью. И куда же я дену то, что стоит передо мной в воображении? Куда я от него уйду? Оно же мне не даст жить и спать, пока не изложу его на холсте. А что показал свою работу, так это меня бес попутал. Вот так-то было».